Глава 27. Двуколка высаживает нас у ворот особняка Летворти. Дом стоит примерно в миле от города. От дороги его отгораживает каменная стена, утыканная чугунными остриями. За воротами виден парк и дом на пригорке. На присыпанной снегом лужайке высятся облетевшие дубы. Массивные чугунные ворота украшены ковкой в виде листьев и плодов. На фоне черно-белого пейзажа они кажутся пародией на лето мы останавливаемся. Внезапно меня охватывает паника. Мои карманы пусты, в них только фляга и часы. Но фармер опережает меня и платит кучеру. Двуколка уезжает. Фармер ловит мой взгляд и, не говоря лишних слов, тянется в карман и протягивает мне монету. Полкроны. Мне не нужны твои деньги. Затем смеется, переворачивает ладонь, и монета падает в канаву. Застряв в полурастаявшем грязном сугробе, она лежит ребром вверх, почти невидимая. Я замечаю в фармере перемену. Даже когда он не улыбается, его глаза сияют. Но он ничего не говорит, лишь просит меня поторопиться. «Какой у нас план?» — спрашиваю я. «Проникнуть в дом?» «Найти твою книгу?» «И выбраться оттуда, пока лорд Летверти не вернулся со свадьбы?» «Быть может, Летверти уже на пути домой?» «Скоро ли он приедет? Я представляю, что сейчас творится в ратуше, и меня охватывает беспокойство. Скорее всего, гости сейчас переглядываются из-под незаметно улыбаются, женщины перешептываются, склонив головы, колышутся цветы и перья на шляпах. Расстроенный Генри возвращается ни с чем, и родственники устраивают военный совет. «Мой отец совещается с Ормандами. Допустим, на это уйдет около двадцати минут». Потом еще нужно будет объясниться с гостями. Если повезет, те разойдутся не сразу, а захотят обсудить новости, посплетничать, построить гипотезы, позавтракать, раз стол уже накрыт, ведь некоторые приехали издалека. Я пинаю ногой грязный сугроб, пока ботинок не обрастает снежной коркой. Фармер дотрагивается до моего плеча. Не думай об этом. Не могу. Пойдем. Он ступает на тропинку, ведущую к дому. По обе стороны от нее раскинулись широкие опустевшие луга. Кучки подтаявшего снега вот-вот поглотит океан бурой травы. Если кто-то сейчас наблюдает за нами из башен, мы как на ладони. Облака нависают над нами как потолок. Я посматриваю на небо. Кажется, будто с каждым мгновением оно опускается все ниже. Пробраться в дом, найти книгу, выбраться. Все очень просто». Тропинка сворачивает в рощицу и выводит нас на вершину холма. Дом построен из того же темного камня, что и стена. Он похож на крепость. В альбастровом фонтане перед домом нет воды. Фигуры русалок исполосованы зеленой плесенью. Я не поспеваю за Эмметом. «Подожди! Догоняй!» Он сворачивает влево и огибает дом. «Позади огромный двор и конюшни вдвое больше, чем у моего дяди» окна смотрят на нас отовсюду блестят мокрые булыжники под ногами в дальнем углу мужчина в рабочей одежде отрывается от своего занятия и смотрит на нас я останавливаюсь оцепенев но уже через миг он отворачивается и снова принимается поливать двор из ведра эми окликивает меня в чем дело он нас видел пусть он пожимает плечами и идет через двор к двери черного хода я следую за ним Он звонит в колокольчик. Эмит, я оглядываюсь, в любую минуту нас могут спросить, что мы здесь делаем. Мужчина в углу двора снова смотрит на меня, берет пустое ведро и несет в сарай. Он насвистывает. Свист кажется слишком громким. Эмит хмурится. — В чем дело? — снова спрашивает он. — Нельзя просто взять, позвонить в колокольчик и спросить разрешения порыться в библиотеке. — Можно. Поверь. В коридоре слышатся шаги, чьи-то подошвы шаркают о камень. Я оттаскиваю его от двери, он спотыкается и заваливается в бок. Люцен, что ты делаешь? Пойдем к парадному входу, я заболтаю дворецкого с черного хода нас не пустят. Думаешь, увидят твой шикарный жилет и поверят тебе на слово? Все лучше, чем пытаться. Тут дверь распахивается. На пороге стоит служанка в поношенном платье и сером переднике. На ней замызганы хлопковые нарукавники, в руках грязная тряпка. «Салли», — говорит Эммет, — «помнишь меня? Я помощник де Хэвилэнда. На прошлой неделе привез вам коробки». Служенка таращится на него. Ее рот беззвучно складывается буквой «О». Эммет делает шаг вперед, Салли взвизгивает и чуть не спотыкается о предверный коврик. Затем, словно почувствовав облегчение, она шепчет. «Мистер Эммет?» «Да, послушай. Но вы же умерли. Нам сказали, что вы погибли. Мистер Энингтри сказал, что в газете написано...» Эмит удивленно моргает. «Я не умер. Это совершенно точно». Он расставляет руки и мешок соскальзывает с плеча. «Смотри». «Но...» Она поджимает губы. Впервые ее взгляд обращается ко мне. Она хмурится и слегка пружинит на месте, словно не знает, делать реверанс или нет. «Тогда ладно. Пожалуй...» «Но что вы здесь делаете? Мистер Эннинг-3 не предупреждал о доставке». «Салли, слушай, мне нужно поговорить с лордом Летворти по важному делу». «Его нет дома. Уехал на свадьбу». Салли снова косится на меня. «Я же воровато вынимаю розу из петлицы и прячу ее в карман». «Я подожду. Проводи нас в библиотеку. Мы не доставим хлопот». «Но мне нужно сперва спросить мистера Энингтри. Я не могу просто впустить вас в дом, вы всего лишь ученик, то есть я хочу сказать, даже мистер Де Хэвиленд сперва назначал встречу». «Прошу, Салли, не зови мистера Энингтри. Это секрет». «Секрет? Меня могут вышвырнуть за такое?» «Дело касается переплета. Брось, Салли. Ты знаешь, кто я? Пожалуйста». Она смотрит на него, хмурится, потом переводит взгляд на меня. «Нет!» — воцареется молчание. Салли завязывает тряпку в узел. Я чувствую запах полироли для серебра. В трещине на костяшках пальцев забилась розовая паста. Служанка коротко и с сожалением кивает, глядя в пространство между мной и Эмитом, и начинает закрывать дверь. Эммет ставит ногу в щель между дверью и стеной. «Подожди!» «Простите, мистер Эммет, но я не могу!» «Взгляни на меня!» Он подходит ближе. Девушка неподвижно стоит на пороге и смотрит в пол. «Взгляни на меня, Салли!» Девушка медленно поднимает голову. Он наклоняется к ней. Его губы почти касаются ее уха. «Делай, что я говорю», — произносит он очень тихо. «Или я отниму всю твою жизнь!» Она ахает, в глазах вспыхивает страх, «Мистер Фармер! Сэр!» «Ты же знаешь, что я имею в виду, верно? Я заберу твои воспоминания и сделаю из них книгу. Ты не вспомнишь даже своего имени». Он замолкает. «Я сам еле дышу». Эммет тихонько толкает дверь, и Салли отступает на шаг, давая ему пройти. «Поверь, мне не хочется этого делать. Ты мне нравишься». «Но мне нужно попасть в библиотеку. Сейчас». Она поднимает голову, ее лицо побелело. «Прошу, не надо». Вот умница. Он проходит мимо нее в узкий тускло освещенный коридор и подзывает меня, не оборачиваясь. «Сейчас мы пойдем в библиотеку, а ты проследи, чтобы нас никто не побеспокоил, и все будет в порядке. Поняла?» Салли кивает и откашливается. «А Когда милорд вернется?» «Придешь и доложишь». Салли снова кивает и продолжает кивать, не отрывая глаз от Эммета. Она показывает в конец коридора. «Мне проводить вас в библиотеку?» «Я помню дорогу. Возвращайся к своим делам и никому не говори, что мы здесь. Обещаешь?» «Обещаю». Салли ждет, пока эмет отпустит ее и поспешно уходит. У двери она долго возится с ручкой, та, наконец, поворачивается, и дверь за девушкой закрывается. Эмит вздыхает с облегчением. Упирается в стену и наклоняется вперед. Он дрожит так же, как минуту назад дрожала Салли. Постояв так немного, он выпрямляется. «Пойдем. Кажется, нам сюда. Может, и стоило попросить Салли проводить нас, но у меня все мысли перепутались». Он толкает другую дверь. Она ведет в такой же коридор, исчезающий во тьме, подобно тоннелю. Стены покрашены в зеленый и кремовый, как на половине слуг у нас дома. Эммит спешит по коридору, считая двери. Наконец останавливается и открывает одну из них. Тихо чертыхается и пробует следующую, затем хватает меня за рукав и затаскивает внутрь. Мы в парадной половине. Слева от нас — широкая лестница с мраморной балюстрадой. Справа — двери в гостиную. Мы проходим по широкой длинной галерее. Солнечный свет проникает сквозь оконные решетки и рисует на полу ромбовидный узор. Стены увешаны огромными картинами, батальными полотнами, охотничьими сценками. Звери на картинках скалят зубы, а кровь. Останавливаемся у последней двери в конце галереи. От готовности пуститься в бегство в любой момент у меня начинает болеть голова. Эмит открывает дверь и медленно выдыхает. Он делает шаг в сторону, как часовой, пропуская меня вперед. Затем заходит вслед за мной. В библиотеке просторное светло. Высокие окна со средниками, тянущиеся вдоль двух стен, выходят на липовую аллею. Две другие стены, от пола до потолка, заняты книжными шкафами. Столько книг я не видел даже в школе. Блестящая винтовая лестница ведет на балкон. Камин сделан из резного белого мрамора. Пухлые херувимы держат на круглых коленках стопки книг. Из-за виноградных зарослей выглядывают нимфы с удивленными глазами. Корчатся в пляске сатиры. В камине догорает огонь, пламя еще теплится. По обе стороны от камина стоят на готове ведра с песком. Кресло на ковре у камина хранит отпечаток чьего-то тела. «Я представляю в этом кресле Лэтворте. Спокойный, улыбающийся, он сидит и рассеянно листает мою книгу накануне моей свадьбы, попивая кофе. Смесь надежды и стыда теплится глубоко в моем сердце. Если он и читал мою книгу, то должен был вернуть ее на полку. У всего есть свое место. Под окнами стоит письменный стол. Я выдвигаю узкий деревянный стул и сажусь. Ладони взмокли от пота, рубашка прилипла к телу. Эмит затворяет дверь и задвигает засов. Тихо посмеиваясь, снимает перчатки и убирает волосы со лба. Я верно подметил, что на пальце у него кольцо, широкое, серебряное, с сине-зеленым камнем. Такое кольцо мог бы носить Де Хевиланд или мой отец. Оно красивое, но видеть его на Эмите странно. Еще вчера кольца у него не было. Должно быть, украл. Он поворачивается ко мне. Люциан, в чем дело? Я выдвигаю ящик стола. В нем лишь стопка кремовой бумаги. Другой ящик заперт. «В чем дело? С тобой все в порядке?» Я наклоняю чернильницу, чернила почти кончились. Держу ее ровно, приглядываюсь и гадаю. Полоска на дне. Чернила или всего лишь тень. Откашливаюсь и говорю. «Ты правда готов был это сделать?» «Сделать что?» «Стереть ей память». Служанки, Если бы она отказалась». «О чем ты говоришь?» Ставлю чернильницу на место и поворачиваюсь к нему лицом. Я стараюсь говорить спокойно, не повышая голос. «Ты пригрозил забрать все ее воспоминания, даже ее имя». Он непонимающе моргает, затем улыбается уголком рта. «Конечно нет, у меня ничего бы не вышло». «Но ты пригрозил». «Но у меня не получилось бы осуществить угрозу, это невозможно». Переплести можно лишь человека, который сам этого хочет. Нельзя взять и... Я переплетчик, а не колдун, Люциан. Но нельзя стереть человеку память без его согласия. Мы всегда получаем согласие, даже Нел согласилась. Но я думал...» У меня срывается голос. Я нервно поправляю галстук, проверяю манжеты. Они запачкались. Желудок крутит. «Хорошо». «Это хорошо. Ты же не думал...» «Люцен, ты серьезно?» «Нет, но просто хотел убедиться, вот и все». «Понятно». «Да уж, тут лучше без недомолвок». Он чешет в затылке и отводит взгляд. «Не смейся, откуда мне было знать?» «Я не смеюсь», — отвечает он. Глаза у него светло-карие, словно мокрая кора молодого деревца. «Я бы ни за что не причинил ей зла». В глубине дома бьют часы, я вскакиваю со стула. Эмит выпрямляется и оглядывается. Он меняется в лице. Лицо его принимает настороженное, сосредоточенное выражение. «У нас мало времени». «Ладно», — он поворачивается ко мне спиной. «Я тоже оглядываюсь, открываю рот, но решаю ничего не говорить. И так ясно, что книг на полках не счесть». Мой взгляд скользит по корешкам в ближайшем шкафу. Сплошные имена, сотни имен. Среди них может быть и мое. Тут нет никакой системы, замечаю я. Это старые книги. А твоя должна быть в шелковом переплете. Не в обычном тканевом и не в кожаном. Она переплетена в серо-зеленый шелк. Он быстро проводит пальцем по ближней полке. Не может быть, чтобы успел прочесть все имена на корешках потом бросает взгляд через плечо. «Не волнуйся, мы ее найдем». «Я еще раз оглядываюсь. Здесь сотни книг, а может, тысячи?» «Не то, не то, не то». Эмит прохаживается вдоль полок. Его ноготь царапает по корешкам, и в тишине этот звук кажется очень громким, будто бы ребенок проводит палкой по железной решетке. Он доходит до угла комнаты снова бьют часы значит прошло пятнадцать минут мы переглядываемся здесь должна быть система книги не в алфавитном порядке но не могут же они стоять вперемешку я пожимаю плечами мысли путаются он отходит в центр комнаты и оглядывает шкафы ищи по цвету если лорд Летверти не надел на все книги защитные обложки он замолкает точно ему слишком больно такое представить «Обещаю, мы ее найдем, надо просто поискать. Нельзя сдаваться!» Я киваю. «Должно быть, первые экипажи уже разъезжаются от ратуши. Интересно, чем занята сейчас Анарина? «А мой отец?» «И... лорд Лэдверти наверняка уже едет домой». Поднимаю голову и выглядываю в окно. «Но дорогу отсюда не видно. Я вижу лишь аллею облетевших лип, устремивших вверх свои голые ветки». Они похожи на черные перья. Бурая трава, почерневший по краям сугроб. Неожиданно мимо окна пролетает ворон. Его карканье напоминает звук рвущейся ткани, которую кто-то надрывает постепенно. «Чего ты ждешь?» — спрашивает Эмит. Я оборачиваюсь. Он смотрит на меня. Лицо у него бледное, напряженное. Ему как будто хочется найти мою книгу не меньше моего. Если его поймают, то отправят на каторгу. Меня-то отец спасет от тюрьмы. Прости. Ищи книгу, ладно? Да. Я направляюсь к винтовой лестнице. Железные ступени глухо лязгуют под моим весом. Нет, нет, нет, бормочет Эмит. Наверху корешки сплошь разноцветные. Не так-то просто заприметить среди них серо-зеленый. Я снова принимаюсь читать имена. Чувствую, что время истекает, как запас кислорода проклятие, букв не разобрать, на самой нижней полке. Я смотрю вниз через перила, Эммет дергает замок, пытаясь открыть шкаф. «Не глупи, разбей стекло». Да, точно. Он смотрит на дверь, ведущую в глубину дома, выставляет локоть и бьет по стеклу. Стекло разбивается с оглушительным звоном, слышным отовсюду. Повисает тишина. Мне кажется, что я слышу шаги в коридоре, но потом понимаю, что это бьется мое сердце. Эммит шумно выдыхает, аккуратно просовывает руку в зазубренную пробоину в стекле и достает книги по одной. Читает надпись на крышке, бросает книгу в кучу, достает другую. Он совсем бледный. Нет. Продолжай. Но он застыл, как статуя, и смотрит в книгу, раскрывшуюся у него на коленях. Ты что, читаешь? Он захлопывает книгу его шатает. «Прости, я не смог. Я не хотел». Пошатываясь, он подходит к столу и откладывает книгу в сторону. «Книги словно овладевают мной, и я это понимаю, но сопротивляться не могу. Прости! Проклятье, фармер!» «Говорю же, я не могу сопротивляться. Я переплетчик, книги затягивают меня, как в воронку». Он побледнел еще сильнее. По крайней мере, теперь мы знаем, что это не подделки. Я поворачиваюсь к полкам. Имена, имена, имена. Но моего-то среди них нет. Один раз попадается фамилия Дарне, и меня словно пронзает молния. Но потом я прочитываю надпись на крышке целиком «Элизабет Сесун Дарне». «Сесун» — девичья фамилия моей бабушки. Она держалась с нами холодно, отстраненно, надменно и вечно бродила по дому в поисках чего-то, что никогда не находилось. Но книга совсем не похожа на мои воспоминания о ней. Она прекрасна. На коричневом кожаном переплете вытеснен узор из сине-золотых ирисов. Я прижимаю палец к стеклу. Мне хочется узнать, что с ней случилось, но у меня нет времени. Эммет поднимается по лестнице. Я отхожу в сторону и пропускаю его, но он не проходит. Перегнувшись через перила, он наклоняется вниз, его глаза закрыты, лицо побелело. «В чем дело? Фармер!» «Все в порядке. Вид у тебя нездоровый». «Это все воспоминания. Поляны с колокольчиками. Свадьба его дочери. Он ловит мой взгляд и пытается улыбнуться. Это ужасно, Люциан. Они отняли у него жизнь». «Да». Я вижу Уильяма Лэнгланда, лежащего в редкой траве на меловом утесе. В жарком воздухе танцуют бабочки, над ним безоблачное небо. Он поднимает воль своей невесты, наклоняется и целует веснушку в уголки ее губ. Я отворачиваюсь, скрещиваю руки на груди. В пересохшем рту кисло. Эмит поворачивается. «Я не оглядываюсь, не хочу, чтобы он видел мое лицо». Я все еще чувствую прикосновение его рук, помню ночь, что мы провели вместе, тепло, медленно растекающееся по телу. Но эта комната с высокими потолками сейчас кажется холоднее, чем дом на болотах. Я разглядываю штукатурку на потолке. Над нами нависли безжизненные белые фрукты, такие твердые, что об них можно зубы сломать. Внезапно Эмит подходит ко мне. Я машинально поворачиваюсь к нему, готовый протянуть ему руку. Хочется что-то сказать, но что, я не знаю. Он проходит мимо. Я пячусь и врезаюсь в шкаф. Она здесь. Думаю, она... Точно. Я не сразу понимаю, о чем он говорит. Твоя книга, она здесь. Он дергает за ручку шкафа. Здесь у него хранятся нелегальные переплеты. Воспоминания людей, которые еще живы, или живы их родственники. «Смотри!» Он прав. Серый-зеленый переплет и мое имя, вытесненное серебром на крышке, Люциан Дарне. Мне бы порадоваться находке, но по спине пробегает холодок. Наверное, я до последнего надеялся, что моей книги не существует. Я отворачиваюсь. Взгляд падает на мраморный барельеф с нимфами на камине. Их гладкие бедра, раскрытые губы. Рядом возлежат сатиры, лаская свои иригированные пенисы. Я откашливаюсь. Хорошо. Берем книгу и уходим. Разумеется. А ты что думал? Он замолкает, дергает за ручку, наваливается на шкаф всем весом и пыхтит от натуги. Я отталкиваю его с пути. Что ты мешкаешь? Просто разбей стекло. Но тут я вижу решетку. Чугунную решетку за стеклом. Я стою, уставившись на темный металл, декоративную ковку, завитки, спиралевидные отростки и бутоны. Решетка похожа на заросли или сплетение мертвых ветвей. Кованные элементы расположены так близко друг к другу, что просунуть между ними руку невозможно. И снова бьют часы. Эмед смотрит на меня, затем переводит взгляд на шкаф. «Как-то ведь можно ее достать?» «Но как?» Должен быть способ разбить стекло и быть, может, мы могли бы. Он не договаривает. Его молчание становится самым красноречивым ответом на мой вопрос. Я делаю глубокий вдох. На мгновение мне кажется, будто меня окружают декорации, лепнина, книги, шкафы. Все это выглядит нарисованным. Я словно очутился внутри старого кукольного домика Лизетты. Даже деревья и небо за окном похожи на рисунок на бумаге, прислоненной к стеклу, на болванке из дерева или воска. Я поворачиваюсь к Эмету спиной. «Пойдем отсюда». Я принимаюсь спускаться по винтовой лестнице, но он не идет за мной. «Оставь ее, фармер!» «Как? Но ты не можешь, ты не можешь сдаться, Люциан!» Он смотрит через перила на огонь в камине. «Погоди! И как я сразу не додумался!» — Не обязательно доставать книгу. Если разбить стекло, мы можем сжечь ее вместе с полкой. Неси щипцы и ведро с песком, я не хочу спалить весь дом. — Ну уж нет. — Скорее, если лорд Летверти вернется. — Я же сказал нет. Повисает тишина. Нахальный херувим над камином посмеивается над чужими тайнами. — Не понимаю, — наконец произносит он. «Зачем мы пришли сюда, если ты готов оставить книгу здесь?» Я медленно выдыхаю. «Мне нужна моя книга», — отвечаю я. «Но я хочу, чтобы она хранилась в безопасности, там, где ее никто не увидит. Хочу быть уверен, что ее никто не прочтет, только и всего». «Но разве ты не хочешь узнать, что в ней?» «Нет». Мы долго молчим. «Я смотрю на него». Он стоит, облокотившись о перила. Волосы падают на глаза, щеки раскраснелись. Коричневая сумка, кожаный мешок. В этой комнате он выглядит несуразно. Как вор, пробравшийся в библиотеку. Или переплетчик. Я даже не знаю, зачем он здесь. Он тихо произносит. Но почему? Пойдем. Я смотрю на дверь, но при мысли о том, что в коридоре мы можем с кем-нибудь столкнуться, дрожу от страха. Поворачиваюсь к окну. По каменному двору скачет сорока, что-то блестит в ее клюве. Я подхожу ближе, присматриваюсь. Нет, почудилась. У меня начинается мигрень. Я открываю ближайшую створку окна. Она узкая, но протиснуться можно. В чем дело? Тебе нечего бояться. Да неужели, резко обрываю я. Я видел, как горела твоя книга. Я видел тебя. Со стороны казалось, что ты умираешь. «Я имею в виду сами воспоминания. Не надо бояться их. Не смей!» Я осекаюсь. «Мы оба смотрим на дверь». Тихим голосом я продолжаю. «Что бы я ни натворил, я захотел избавиться от этих воспоминаний по собственной воле. Меня никто не принуждал. Должно быть, я совершил нечто гораздо хуже того, что творит мой отец, хуже самого гнусного преступления, которое только можно вообразить» поэтому не смей говорить, что я должен хотеть вернуть эти воспоминания. «Я хочу лишь сказать...» — он колеблется. Пронзительный гул раздается в моих ушах, точно Эмит собирается произнести то, что я не смогу услышать. «Не надо бояться. Обещаю, все будет хорошо. Сожги ее!» «Хватит приказывать мне!» Он морщится, и я рад, что мои слова произвели такой эффект. «Это моя жизнь, фармер. Я все решил». «Умоляю, Люциан, доверься мне!» «Довериться тебе?» — выплевываю я слова. Я помню, как он рыдал, когда мы впервые увиделись, и как его выворачивало наизнанку. Сейчас он смотрит на меня так же, как я на него тогда, с жалостью, презрением, изумлением. Мне так больно видеть этот взгляд, что становится трудно дышать. «С какой стати я должен тебе доверять? Потому что мы провели одну ночь вместе?» Он опускает голову, перегнувшись через перила. Я делаю шаг ему навстречу. — По-твоему, ты знаешь больше моего? Что ж, Нел мертва, Де Хэвиленд мертв, и все из-за тебя. Так скажи, почему я должен тебе доверять? Вопреки всему, я жду, что он ответит мне. Он поднимает голову и смотрит мне в глаза, но не отвечает. На миг мне кажется, что его больше нет, что он ушел туда, куда мне путь заказан. Я поворачиваюсь к открытому окну и отворяю створку до предела. Сорока улетает. Ее черные перья отливают сине-зеленым, как черный жемчуг. От холода слезятся глаза. Забираюсь на подоконник, высовываю одну ногу наружу и пролезаю в окно. Спрыгиваю на клумбу, нелепо вскрикнув от боли. Вылезая в окно, я ударился боком о раму, теперь бок болит. Оглядываюсь, но вокруг никого. Бегу по тропинке меж скелетов деревьев. Позади дребезжит окно. Эмит спрыгивает на землю, и заиндевевшая трава хрустит под его ногами. Он бежит за мной. Я не останавливаюсь. «Куда ты пойдешь, Люцен Вернешься в ратушу?» Я пожимаю плечами. Я не могу заставить себя взглянуть на него, посмотреть на него. Все равно, что сунуть руку в огонь. Эмит догнал меня. Он тяжело дышит. «А что будет с твоей книгой? Ты готов оставить ее здесь?» Теперь я знаю, где она. Попрошу отца выкупить ее. Эммет фыркает. Само собой, после сегодняшнего твой отец будет выполнять любую твою прихоть. Я все еще не смотрю на него. В нескольких милях отсюда ратуша уже должно быть опустела. Отец сейчас прощается с гостями, отшучивается, делает комплименты дамам, улыбается. Точно ничего особенного не произошло. Мне все равно придется вернуться домой рано или поздно. «Ты мог бы сам договориться с лордом Летворти», — замечает Эммет, — «раз он пришел на твою свадьбу. Уверен, он вернет тебе книгу, если объяснишь, что она тебе нужна». Перед глазами встает лицо лорда Летворти, его алчный любопытный взгляд, взгляд хищника. «Вот почему он домогался меня вчера. Я любопытный образец, очередной экземпляр в его коллекции». Сглатываю комок, стараясь, чтобы Эммет не заметил, что мне стало дурно. «Может, он и согласится», — отвечаю я. «Может, мы с ним придем к договоренности». Что-то в моем голосе заставляет его вздрогнуть и остановиться. «Хорошо», — медленно произносит он. «А что потом? Даже если ты вернешь книгу, что будешь с ней делать? Положишь ее в банковский сейф подальше от посторонних глаз?» «Именно. И будешь лежать по ночам, мучиться бессонницей и гадать, у кого еще есть ключ? Вставать среди ночи и бежать через весь Каслфорд, чтобы удостовериться, не пропала ли она? А потом снова пойдешь к переплетчику, чтобы спать спокойно? Банковские ячейки нельзя просто так открыть даже самому, когда захочется. Он, кажется, меня не слышит. Тебе будет страшно. Ты будешь жить в страхе. Всегда. Ты этого хочешь?» Я заставляю себя повернуться к нему лицом. «Не беспокойся обо мне», — отвечаю я. Тогда он отпускает меня и отходит. Рука ноет в том месте, где он дотронулся до меня. «И что ты будешь делать дальше?» — спрашивает он. Я понимаю, что на этот раз речь не о книге. Не тревожься обо мне. У меня хорошо получается притуплять страх и ненависть к себе с помощью бренди и бессмысленных связей. Прекрати, Люциан! С чего тебя так заботит моя судьба? Ты уезжаешь в Ньютон искать работу. Мы больше никогда не увидимся. Он открывает рот, словно собирается сказать что-то еще, но лишь кивает. Стоит и теребит ремешок дорожного мешка. Порыв холодного ветра швыряет нам в лицо обрывки листьев. Я поворачиваюсь и иду дальше. Глаза слезятся на ледяном ветру. Я ускоряю шаг. Хочется убраться от него как можно дальше но, пройдя несколько шагов, понимаю, что он не преследует меня. Оглядываюсь. Эмит бежит к дому. Лишь секунды позже я понимаю, что он задумал и бросаюсь вслед за ним, поскальзываясь на мокрой траве. «Эй!» — кричу я. Он даже не останавливается. Подтянувшись, забирается в окно, чертыхается, потирая ушибленный локоть и спрыгивает внутрь. Забравшись следом, я вижу его у камина. Он сидит на корточках и ворошит угли щипцами. «Ты не можешь так поступить», — говорю я. «Ты мне не помешаешь». Он встает, зажав в щипцах пылающую головешку. Я протягиваю руку. Он инстинктивно пятится и прячет щипцы за спину. «Я запрещаю тебе». Он поднимает брови и проходит мимо, вытянув щипцы в сторону. На кончике головешки теплится пламя, трепеща на сквозняке. «Ты же сам говорил, что все делается только по согласию!» Но он меня не слушает. «А другие книги? Сажешь мою? Фармер!» Он ступает на лестницу. Я хватаю его за руку. Он пытается выкрутиться. Головешка чуть не выскальзывает, и его лицо искажает гримасса. Он бежит наверх, перепрыгивая через две ступеньки. «Я же сказал, я тебе запрещаю!» «Пусти!» Но я тяну его вниз. Фармер теряет равновесие на узкой ступеньке, пытается ухватиться за перила и, промахнувшись, падает в мои объятия. Я пытаюсь добраться до щипцов, но он держит их на расстоянии вытянутой руки. Давлю ему на плечо большим пальцем, и он вскрикивает от боли, но потом ему удается вырваться. Он смеется. Наша борьба похожа на танец. «Прекрати! Просто позволь мне! О, Боже, какая глупость!» Фармер продолжает смеяться. Я ударяю его по лицу, и он падает на колени. Щипцы проваливаются в щель между балясинами, и головешка катится по полу, подскакивая и рассыпая искры во все стороны. Он резко выдыхает сквозь стиснутые зубы. Я же поспешно шагаю вниз. Пусть радуется, что я не разбил ему лицо в кровь. Фармер встает. Его взгляд мечется между мной и щипцами на полу. Мы бросаемся к ним одновременно. Он бежит, но я преграждаю ему путь. Мы деремся, отталкиваем и пинаем друг друга, как дети. Ему удается освободить одну руку, но он не бьет меня. Вместо этого он пытается по одному отогнуть мои пальцы, вцепившиеся в его плечо. Он уже не смеется. — У нас нет времени, Люциан. Мне трудно дышать, и я не отвечаю. Горло саднет. Я отталкиваю его. Внезапно он уступает, и мы вместе откатываемся к окну. Фармер ударяется ногой о стол, и я чувствую силу удара, потому что держу его. Вскрикнув от боли, он оседает на пол. Я крепче цепляюсь за него, но он хватает меня за запястье и выскальзывает. Нет, кричу я и бросаюсь на него, пытаясь ухватить его за плечи, воротни, горло, хоть за что-то. Он выкручивается и пригибается, стараясь увернуться. Затем вдруг останавливается, смотрит мне через плечо и хмурится. Я поворачиваюсь посмотреть, что привлекло его внимание, и пол уходит из-под ног. Ах так! Мой локоть попадает ему в челюсть, его шея с хрустом поворачивается в бок. фармер опускается на колени и хрипло дышит. Затем наступает тишина. Но в этой тишине слышны тихие звуки потрескивание и шепот пламени. Огонь! Должно быть, головешка, покатившись по полу, или случайная искра попали в стопку книг, которые фармер откладывал в сторону, просмотрев надписи на корешках. Впрочем, уже не важно, что стало причиной. Языки пламени взбираются вверх по полкам, огненные ленты с рваными краями развиваются и ударяют по стеклу. Пузырится и чернеет лакированное дерево. Книги горят, как камфора, буйным, неукротимым пламенем. Огонь проникает за стекла и забирается все выше под самый потолок. Уже пылают верхние полки, словно лопнувшие стручки с семенами взрываются снопы искор, разлетаются повсюду и разжигают новые пожары. Клубится дым у меня першит в горле. Я глупо таращусь на ведра с песком, но они уже не помогут падает в шкаф. Лопается стекло, огонь заглатывает гору книг. Огненные когти рвут страницы. В клубах мерцающего пепла слышен шепот книг, отпускающих на волю записанные на их страницах воспоминания. Я пытаюсь отдышаться. Не может быть. Так быстро. Книги любят гореть, говорит фармер. Они сгорают так быстро, потому что воспоминания не хотят оставаться запертыми на страницах. Память — летучий материал. Он закашливается, не договорив. В дверь стучат. Салли просит впустить ее. «Хватит, надо уходить!» Кажется, он с трудом выговаривает каждое слово. «Сейчас же!» Я наклоняюсь, хватаю кочергу и взбегаю по лестнице в самое пекло.